Заключение. У кошек девять жизней. Надеюсь, эта книга помогла вам стать котом. Но имейте в виду, что я перечислил не все аргументы, над которыми следовало бы поразмыслить. Далеко не все. Я рассказал лишь о том, в чём хорошо разбираюсь. В этой книге я не затронул проблемы, относящиеся к динамике развития семьи, недопустимому давлению на молодёжь, особенно на молодых женщин. Если вас интересуют эти темы, почитайте Шэри Теркл. Не рассказал, как жулики всех мастей используют соцсети, чтобы обмануть вас, а алгоритмы ущемляют ваши права и интересы из-за расовых предрассудков и другим не менее ужасным причинам. Об этом читайте у Кейти О'Нил. Также я почти не сказал о том, что утрата приватности может преподнести крайне неприятный сюрприз, ударив по вам лично и навредив обществу в целом. Эта книга рассказывает лишь о верхушке айсберга. Помните, что я кот, и моё дело скрести когтями по поверхности. Вам может показаться странным, что такой типичный обитатель Кремниевой долины, как я, просится противляться нам. Но в этом нет ничего удивительного. Когда вы найдёте с нами общий язык, когда ваше противостояние станет творческим, вы столкнётесь с иными силами, причудливыми финансовыми поочередниями о которых я говорил и которые уже связывают нас по рукам и ногам. Ваше сопротивление может помочь нам освободиться. Я прошу не о противостоянии, а о помощи. Лучший способ помочь нам не нападать на тех, кто может издалека манипулировать вами, а просто стать свободными. Это заставит их нас изменить направление и начать делать своё дело лучше. Удалив аккаунт, вам не обязательно бросать друзей или любимое дело. Будьте изобретательны. Пользуйтесь рассылочными списками электронной почты, создайте собственный сайт. Это уже не так сложно, как было раньше. Вам это по силам. Пусть это долго, но в конце концов вы обнаружите, что выиграли время, выбрав собственный путь. Меняться сложно, но оказывая на нас давление, вы окажете нам технарям помощь в которой мы тайно нуждаемся и которой даже хотим. Волна отказов от соцсетей вряд ли начнётся так сразу. Масштабы массовой зависимости, закреплённой для верности сетевым эффектам, впечатляющи. Но по мере того, как люди начнут осознавать проблемы, они вы сможете достучаться до индустрии высоких технологий, и ваши слова будут услышаны. Если вы удалите аккаунты хотя бы на время, это сработает. Есть еще кое-что. Технари могут задирать нос из-за своей невероятной успешности, но все же вы отчаянно нам нужны. Не так уж приятно быть изолированным от общества. Когда специалисты займутся решением проблем, которые сами же и вызвали, они снова почувствуют связь с обществом, и это здорово. Если вы сможете бросить нам вызов, не обливая нас грязью, нам же будет лучше. Самостоятельно распоряжаться собственной жизнью в информационной сфере, Замечательный способ этого добиться. В заключение должен напомнить, что не стремлюсь навязывать вам свой образ мыслей или действий. Я не собираюсь изменять людей ещё более решительно, чем это делают компании, использующие в своей работе облом. Но всё же, пока вы не разберётесь сами с собой, вы не сможете воспользоваться правом выбирать. А разобраться с собой у вас получится лишь тогда, когда вы возьмёте на себя труд немного поэкспериментировать. Я понимаю, что мы живём в обществе вопиющего неравенства, и возможности у всех людей абсолютно разные. Но кем бы вы ни были, надеюсь, у вас есть возможность немного изменить свою жизнь, особенно если вы молоды. Проверьте, вдруг ваши мозги и ваша жизнь тащатся по наеженной колее. Может быть, у вас есть возможность попутешествовать дикарём или освоить новый навык? Рискуйте. Но каким бы ни было ваше познание себя, сделайте хотя бы одно. Держитесь как можно дальше от медиаимперий, изменяющих поведение. Хотя бы, скажем, полгода. Заметьте, я не дал этой книге название Причины удалиться из соцсетей прямо сейчас раз и навсегда. Когда ваш эксперимент закончится, вы будете лучше знать себя, а потом решите сами. Об авторе: Джарон Ланье Учёный, музыкант и писатель, больше всего известный благодаря работе над виртуальной реальностью и поддержке идей гуманизма и устойчивой экономики в цифровом пространстве. Основанная им в 1980-х годах компания VPL Research создала первые коммерческие продукты виртуальной реальности и разработала первые аватары, многопользовательские виртуальные миры и прототипы основных приложений виртуальной реальности. Например, хирургические симуляторы. Его книги Кому принадлежит будущее и Вы не гаджет манифест стали международными бестселлерами, а книга На заре новой эры была признана лучшей книгой 2017 года изданиями The Wall Street Journal, The Economist и Vox.